«Помой я намеревался пойти пешком, поскольку точно знаю, что лучше полуторачасовой прогулки на студенном, уже почти по-настоящему зимнем ветру, по границе между светом газовых фонарей и тенью, в которую по ночам превращается город, может быть только двухчасовая прогулка в аналогичных условиях. Поэтому следует выбрать не самый короткий маршрут. Я вообще гедонист». А что представление о наслаждениях у меня, по мнению окружающих, довольно своеобразное, дело десятое. Тем более, что упомянутые окружающие сами не дураки наслаждаться разнообразными пытками, вроде решения головоломок, курения ужасающего местного табака или сладкого сна на дне моря. Я со своими вечерними променадами в подмётке им не гожусь. Однако моя прогулка накрылась медным тазом, едва начавшись». По моему опыту, безудержным наслаждением чаще всего препятствуют голоса в голове. По крайней мере, если вы живёте в удивительном волшебном мире, насквозь пронизанном магией. Специально для того, чтобы каждый желающий в любое время суток мог беспрепятственно вторгнуться в ваше сознание и сообщить о каких-нибудь срочных делах. На этот раз желающий оказалась Базилио. Узнав её, я встревожился не на шутку. Всё-таки она заколдованное чудовище, а чудовище, по моим наблюдениям, гораздо деликатнее людей и прибегают к безмолвной речи только в самых крайних случаях. А крайние случаи я, положа руку на сердце, терпеть не могу. Поэтому я сразу спросил, что у нас стряслось заранее приготовившись к худшему, да так добросовестно, что когда Базилио сообщила, просто к нам зашёл Трикки. Я, конечно, не умер от облегчения, но на ногах едва устоял. На радостях даже не стал возмущаться. Ну и какого чёрта? Хотя вполне мог бы успеть начать эту фразу, прежде чем Базилио добавила. «Он сегодня какой-то странный. Я его до сих пор таким никогда не видела. Зачем-то обидел собак и говорит нелепые вещи, на мой взгляд, совершенно лишённые смысла. Я не знаю, что в таких ситуациях следует делать. Было бы здорово, если бы ты смог прийти». Я не удивился, но только потому, что удивляться таким новостям в чужом пересказе — напрасная трата времени. Сперва надо самому посмотреть. Но если бы я до сих пор не освоил искусство тёмного пути, удивлялся бы всю дорогу. Потому что странные трики — это нонсенс. Звучит примерно так же абсурдно, как сухая вода или безмозглый буревух. Я видел три килая в разных житейских ситуациях, включая такие, какие лично меня свели бы с остатков ума и убедился, что он настолько нормален, рассудителен и уравновешен, насколько это вообще возможно, даже отрыбь временами берёт. В общем, пришлось мне махнуть рукой на прогулку и шагнуть прямо в гостиную мохнатого дома. От идеального порядка, заботливо наведённого ветром, уже не осталось и следа, Видимо, в моё отсутствие вернулись студенты с собаками, устроили привычный умеренный, местами до сильного бардак, после чего благоразумно смылись в неизвестном мне направлении. Теперь в гостиной обретались только Базилио и Трикелай. Причём заместитель начальника столичной полиции полу лежал в кресле в несвойственной ему манере, задрав одну ногу на спинку, а другую на подлокотник. Лицо его выражало невыразимое блаженство, и, кажется, больше ничего». Приблизившись, я сразу понял причину его возвышенного настроения. Именно так организмы некоторых счастливчиков реагируют на экстраординарное количество спиртного, проглоченного в максимально сжатые сроки. Сам-то я, к сожалению, не из их числа. «Да что же за день такой?» — растерянно сказал я. «Сначала Малдо приполз на карачках, теперь этот красавец. Сговорились они, что ли? И почему именно к нам?» Вроде бы объявлений в газеты о бесплатных знахарских услугах для пьяниц я пока не давал. «Так он просто пьяный!» — обрадовалась Базилио. «А ты что, по запаху не поняла?» Я была совершенно уверена, что это просто одно из новомодных благовоний для одежды. Вот и Малда очень похожа пах. Сейчас вообще очень популярны разнообразные ароматы еды, начиная от запаха горячего пирога с вареньем и заканчивая старым козьим сыром. «В университете на лекциях пахнет как в трактире, или как в помойке, зависит от сочетаний, кто с кем рядом сел. Мне даже в голову не пришло, что Трики может просто взять и напиться. Как-то это на него совсем не похоже. Мы все время от времени оказываемся способны удивить тех, кто нас хорошо знает, да и самих себя за компанию», — заметил я. «Это не всегда по-житейски удобно, но по большому счёту неплохо». подобное рассуждение Базилио слышал от меня уже тысячу раз — Я завожу эту шарманку по всякому поводу». Ничего удивительного, что она перебила меня, не дослушав. «Так значит, это скоро пройдёт?» «Был бы здорово, а то трики грозился отправить собак чистить хвостами сортиры. Они обиделись и ушли в направлении кухни. Наверное, жалуются сейчас поварам. Я и сама немножко обиделась, хотя понимаю, что это шутка. Но обычно трики шутят совсем не так. «Ты со своим начальством, что ли, надрался?» — спросил я. «А к нам пришёл показать, как он тебя научил ругаться?» Спаси его друг. Я когда-то был крупным специалистом по бубутиной лексике, но с тех пор многое подзабыл. Трикин наконец-то вышел из нирваны, в которой до сих пор пребывал, и заметил меня. В связи с чем чрезвычайно оживился и произвёл ряд хаотических телодвижений, очевидно свидетельствующих о его намерении подняться мне навстречу. Впрочем, первая попытка не удалась, а от следующих он благоразумно воздержался». «С какого дерьма ты вылез?» — приветливо спросил он. — Где шлялся? Я тебя по всему городу искал. — А почему зов не прислал? — удивился я. — Да вот как-то не получилось, — признался трики и печально развёл руками. Одной при этом так сильно стукнулся об угол стола, что я невольно поморщился, представив, как это должно быть больно. Но он, похоже, даже не почувствовал. — Очень пьяным людям безмолвная речь обычно не даётся, — подтвердила Базилио. — А ты откуда знаешь? — встрепенулся Трикки. «Тебе не положено, рано ещё». На мой взгляд, так ставить вопрос не следует. Ни с детьми, ни с чудовищами, вообще ни с кем. Потому что любое разумное существо, услышав «тебе не положено», тут же мысленно скручивает перед носом строгого ментора кукиш и начинает прикидывать, с какой бы стороны этот запретный плод надкусить. Но ангельская природа Базилио сделала своё дело. Вместо того, чтобы немедленно развязать борьбу за свои гражданские права, она только плечами пожала. Мне рассказывали. Недавно как раз был случай. Несколько девчонок с факультета истории решили отпраздновать зачисление в университет и, как говорится, несколько увлеклись. Всё бы ничего, но под утро их родители дружно побежали в полицию, потому что всю ночь пытались послать дочкам зов, а те не откликались. Решили, что они мёртвые или без сознания. Ужасный был переполох. «А, пропавшие студентки. Был такое, помню». «Мы их сразу нашли», — кивнул Трике. Глаза его на миг обрели осмысленное выражение, но он тут же, блаженно улыбнувшись, их закрыл. Во мне внезапно проснулся гуманист, возможно, даже великий, из тех, кому благодарное человечество посвящает целые главы учебников, предварительно зверски замордовав. Только этим объясняется, что вместо того, чтобы спрятать пьяного гостя в пригоршню и забыть о нём до завтрашнего утра, я спросил, «Тебя спать уложить? Или домой доставить? Или протрезвить и заказать ужин? Выбирай!» «Трезвить не надо, пожалуйста», — сонно пробормотал он. «Нельзя мне домой и ужинать. Потом. Сперва я должен... Дырку в небе над этим дерьмовым сортиром. Что же я должен...» — А, точно, я должен кое-что тебе рассказать. Страшную тайну. Такую страшную, ты не поверишь. На этом месте трики вдруг расхохотался, да так неудержимо, что сполз с кресла на пол, попытался подняться, драматически запутался в своих ногах, ножках стола и кресла и какое-то время беспомощно барахтался, как перевёрнутый на спину краб. А потом устал и затих. По идее, надо было бы ему помочь, но я, каюсь, изочарованно наблюдал за процессом. Когда ещё такой цирк покажут? А Базилио сейчас беспокоилась совсем о другом. «Это настолько страшная тайна, что мне следует оставить вас наедине?» — наконец спросила она. Вид у неё при этом был такой несчастный, что я почувствовал себя людоедом, закусывающим заживо проглоченных беззащитных сирот предварительно отобранными у них же конфетами. Хотя вроде бы ещё даже не начинал ничего отбирать. «Да ладно тебе», — сказал я. «Ты здесь уже столько страшных тайн слышала, что ещё одна ничего не изменит. Давай лучше попробуем как-то вернуть его в кресло. Не люблю, когда люди по полу разбросаны». Но у Трики наша попытка усадить его в кресло не вызвала никакого энтузиазма. «Да ну вас не дёргайте, так хорошо», — сонно пробормотал он. «Лучше слушайте, что скажу. Такие дела творятся». Ещё никто не знает, кроме меня. На закате я проводил генералу Бубута-Боха на ташерский корабль. Он отчалил инкогнито, то есть без бороды. Сбрил её к лешам, чтобы никто не узнал. И, между прочим, ни одна собака в порту действительно его не узнала. Вот так просто взял и сбежал. Навсегда. «Навсегда?» — инкогнито, — недоверчиво переспросил я. «Бубута? И вдруг инкогнито? Без бороды?» «Это как? И почему он вообще сбежал? От чего? От кого? Что с ним случилось? Или ты шутишь?» «От чего? От кого?» Передразнил меня трики «Ну что ты как маленький. От жены, ясное дело. От кого ещё нашему брату бегать? У Бубута внезапно любовь всей жизни. То ли ждёт его в Ташере, то ли скоро туда приедет, я так и не понял. Но сам Бубута отчалил, это факт». Любовь всей жизни, — изумился я. Да ладно. Я знаю его жену, видел их вместе. Такая трогательная пара. Слепой бы заметил, что Бубута её обожает. Завести роман на стороне, допустим, с кем не бывает, но сбежать от леди Улимы в Ташер на край мира навсегда. Не могу поверить. Не может такого быть. Любовь творит чудеса, — торжествующе провозгласил Трикки и захрапел. «Что вообще происходит?» — жалобно спросила меня Базилио. «Я обычно хорошо понимаю Трикки, но сейчас нет. Почему он напился?» «Я не раз слышала, что люди, если они не горькие пьяницы, редко напиваются просто так. На радостях, как Малдо. Потому что теперь сам станет начальником полиции. Или наоборот, сгорит. Я знаю, что они с генералом Бубутой Бохом неплохо ладили, но никогда бы не подумала, что Трикки будет о нём горевать». Или ему леди Улиму стало жалко? И стыдно, что помог ее мужу сбежать? Я леди Улиму ни разу не видела, но рассказывают она чудесная женщина. «Да, очень славная», — растерянно согласился я. Никогда не мог понять, за что Бубути такое счастье. С другой стороны, в молодости он, наверное, был обаятельный. К тому же королевский гвардеец не индюк чихнул. А, «Может, Трики все выдумал? С пьяной иногда чего только не наградят». «Ладно, выдумал или нет...» Потом разберёмся. Но сплетню в любом случае надо срочно пересказать Джуффину. Грех это такой радости человека лишать. «Что за нелепая шутка?» — спросил сэр Джуффин Халли. «Даш для тебя перебор». Однако вместо того, чтобы послать меня в приличувствующем случаю направление, он незамедлительно материализовался в одном из кресел, как был, в домашнем лоохе с кружкой в руке. Мгновенно оценил обстановку и удивлённо присвистнул. — Надо же, думал, у тебя внезапно начались мистические видения, но нет, Трики действительно валяется под столом что само по себе совершенно выдающееся событие. Имело смысл приходить, чтобы увидеть это своими глазами. Никому другому не поверил бы». «И мне бы не поверили», — искренне огорчилась Базилио. Шеф тайного сыска ненадолго задумался, наконец серьёзно ответил. «Тебе, пожалуй, поверил бы. На твоё слово можно положиться». Но всё равно, некоторые вещи лучше увидеть самому, чем четырежды услышать в пересказе даже самых надёжных свидетелей». «Это точно», — подтвердил я. «Сам не поверил бы, если бы не увидел, и не услышал своими ушами. Из какого дерьма ты вылез вместо «привет», а потом историю про Бубуту, который если верить этому красавцу, сейчас без бороды, зато под всеми парусами несётся в ташерк возлюбленной». «А протрезвить его и расспросить по-человечески, не догадался?» — укоризненно спросил Джуфин. «Да просто жалко стало», — объяснил я. «Причём не столько трики, сколько невероятной картины реальности, которую он передо мной развернул. Не знаю, как ты, а я не прочь лишние 10 минут пожить в удивительном мире, где творятся настолько невообразимые вещи. Будет жалко, если выяснится, что это обычные пьяные бредни. Бритый Бубута убегает к возлюбленной» инкогнито, под покровом ночи и почему-то в ташер. Даже не знаю, что может быть прекрасней. Хоть поэму пиши. — Постарайся, пожалуйста, воздержаться от создания крупномасштабных поэтических произведений, — попросил Джуффин. — Такие крайности ни к чему. На этом месте он наконец-то рассмеялся. Впрочем, веселье не помешало шефу тайного сыска подойти к Трикки Лаю и легонько щёлкнуть его по лбу после чего тот, конечно, сразу подскочил, как миленький, и растерянным, но совершенно трезвым голосом спросил. «Это вы почему? Что случилось? Я что-то ужасное натворил?» «Пока не знаю», — ответил ему Джуфин. «И очень рассчитываю на твой подробный отчёт». Вид у Трекки был настолько несчастный, что я решил его успокоить. Вроде бы ничего выдающегося. Просто надрался до состояния ослепительной задницы. Пришёл к нам в гости. Зачем-то оклеветал своего начальника и мирно уснул под столом. «И очень обидел собак», — вставила Базилио. «Велел им драть сортиры своими хвостами. А они, в отличие от людей, шуток не понимают. Особенно таких грубых». Но Трики её не слушал. Он вытаращался на меня. «Оклеветал своего начальника? Что я о нём сказал? Что Бубута сбежал в Ташер» то своей возлюбленной, то ли вместе с ней. «Ага, значит, я всё-таки проболтался», — заключил Трикки, как последний мерзавец и негодяй. И пока я пытался осмыслить услышанное, это что же получается, всё правда, он спокойно добавил. «Значит, сработало. Мне очень стыдно, но по большому счёту я рад». «Что сработало?» — хором спросили мы с джуфином «Чему ты рад?» — добавил я уже соло. Зато Базилио поняла его с полуслова. Так ты специально напился, чтобы проболтаться. Вроде всё рассказал и при этом не очень-то виноват, потому что не соображал, что делаешь. Здорово придумал. На самом деле в её проницательности нет ничего удивительного. Всё-таки Трикки — её создатель. Чудовище, которым Базилио раньше была, появилось на свет именно в результате его ворожбы. Ненамеренно, по ошибке. Но это ничего не меняет. В том смысле, что творение похоже на своего творца. Трикки кивнул. «Ну да». Я пообещал молчать дюжину дней, пока корабль не удалится от берегов Соединенного Королевства на расстояние, по мнению сэра Боха, достаточное, чтобы никто не смог его догнать и вернуть домой силой. Боюсь, он не совсем правильно представляет себе возможности магии, сам-то он в ней не силен и одновременно несколько переоценивает значительность своего побега. Он же и правда уверен, что вы с королем захотите вернуть его любой ценой и немедленно снарядите погоню. Поэтому официально оформил отпуск для поправки здоровья. А жене сказал, что едет к дальней родне в графство Вук дышать горным воздухом. Родня тоже оповещена, готовится к встрече. Правду по его замыслу все должны узнать только через дюжину дней. А я, пьяный дурак, раньше времени проболтался. Стыд и позор. Мы с Джуфином молча переглянулись. На лице шефа было написано откровенное изумление. «Не будь это сэр Джуффенхалле, я бы сказал, что он совершенно сбит с толку. Но репутация есть репутация, поэтому, будем считать, шеф просто очень удивился. И всё». «Я твёрдо пообещал хранить молчание», — продолжил трики «К счастью, обошлось без специальных магических ритуалов. Благо, генерал-бог в этих делах не разбирается. Но я обычно держу слово. И он это знает. Всё-таки не первый год работаем вместе». В то же время я не хотел бы с вами рассориться, утаив такой важный секрет. Поэтому прибегнул к проверенному средству, пошёл в ближайший трактир и напился там до потери памяти. Это оказалось несложно. После двух бессонных ночей кряду я пьянею почти мгновенно. На то и был мой расчёт. Выпив, я обычно делаюсь крайне болтлив. В юности несколько раз нарывался на такие неприятности, что до сих пор вспоминать неохота. Но в некоторых случаях из этого недостатка можно извлечь определённую пользу. Вот как сейчас». «Ну ты стратег», — наконец вымолвил я. «Строго говоря, не стратег, а тактик», — поправил меня Джуффин. «Впрочем, не безупречный. Для стопроцентной гарантии результата следовало бы напиться прямо здесь, чтобы не начать трепаться ещё в трактире, а осчастливив интересными новостями всех, кого они не касаются, кроме, собственно, нас». «Вы правы», — согласился Трикки. «Но это выглядело бы как совсем уж явное намерение нарушить обещание. А моя совесть готова не на любой компромисс. К тому же, если бы я проболтался про Бубутин побег в трактире, об этом ещё до утра узнал бы Сыркофа. Тоже неплохой результат. Но там я, кажется, всё-таки не... Хотя не буду врать, не помню. И как сюда добирался, понятия не имею. Даже удивительно, насколько полный провал». Обычно всё-таки хоть какие-то фрагменты запоминаются. «Ты сказал, что искал меня по всему городу», — напомнил я. «Ну, мало ли, что я сказал», — невольно улыбнулся трики «Зная себя, догадываюсь, что просто бродил по улицам и озирался по сторонам в полной уверенности, что сейчас ты откуда-нибудь появишься, если уж мне так сильно надо. Когда я пьян, мне кажется, что весь мир должен плясать под мою дудку. Он почему-то не пляшет. Обидно, но это так». «Иногда всё-таки приплясывает». — утешил его Джуфин. — Буквально несколько па, но больше любезности нам всем от мира вряд ли следует ждать. А теперь давай, рассказывай по порядку. Если уж всё равно проболтался о главном, нет смысла скрывать подробности. — А если совесть не позволяет, мы можем начать тебя пытать, — встрял я. — У моих поваров всегда наготове камра, сваренная по традиционному дворцовому рецепту. Принести или так расколешься? — На самом деле я бы не отказался, — признался Трикки. Вы все эту камру ругаете, а мне она очень нравится. Я всё-таки совсем не гурман». Ну, в общем, для человека, который самой вкусной вещью на свете считает рыбный торт со взбитым сладким кремом, вполне ожидаемое признание. Готов спорить, разделяющая его страсть к рыбным тортам Базилио тоже эту кошмарную камеру каждое утро тайком у себя в кабинете пьёт. Что, кстати, объясняет, почему наши повара упорствуют в своей кулинарной ереси. Базилио – их любимица а все остальные мнения, начиная с моего и заканчивая моим же, не в счёт».